Глава 18. Южноморск. Наши дни. Когда парень, вымытый лажными волосами, появился в гостиной, Рита посмотрела на него и улыбнулась. — Вид у тебя все равно не слишком хороший. Перекись водорода есть? — Нет и не было, — ответил он, внезапно смутившись. — Тогда давай йод или зеленку, — попросила девушка. — Где они у тебя? — Кажется, на одной из полок кухонного шкафа. Сергей наморщил лоб. Она хихикнула. «Кажется, слушай, какой же ты все-таки неприспособленный к жизни!» Ивашов мог поспорить. Если в его квартире нет лекарств, это вовсе не означает, что он не приспособлен к жизни. Но передумал. Девушка явно желала ему добра и могла помочь решить пресловутую головоломку. Они вместе прошли на кухню и отыскали бутылочки с зеленкой и йодом. Рита с видом знатока повертела их в руках. «Уверена, срок годности давно прошел», — предположила она. «Впрочем, ладно, поставляй свои раны». Она взяла кусочек ваты, каким-то чудом оказавшейся на полке вместе с бутылочками, ловко намотала на спичку и, обмакивая в ют, принялась бережно мазать боевые раны Сергея. «Как они тебя? Надо бы показаться врачу». Могут быть внутренние повреждения. Он замотал головой, как теленок. Не хочу, само пройдет. Ну, не буду настаивать. Она обвела кухню взглядом, в котором читался интерес. Давай помогу сделать чай и бутерброды. Кстати, я посмотрела твою бумагу. К сожалению, расшифровала только одно слово. Ад. Знаешь, на наших картах иногда этим словом отмечают что-то, находящееся внизу. Слово, написанное латиницей, мне вообще не знакомо. Нужно посмотреть по интернету. Стоунхендж – это известное строение в Англии. Место силы, понятно. Многие считают это чудо природы местом силы. Неужели кто-то хочет, чтобы ты совершил путешествие в Англию? Сергей напрягся, вспоминая статьи «Желтой газетенки», с удовольствием смаковавшей «Городские сплетни». О том, где и с кем отдыхал отец – В ней сообщалось довольно подробно, в основном это были Мальдивы и Бали. Бали – это вообще любимое место отдыха отца. Он восхищался жителями этого острова со сказочной природой, говорил, что многие из них зарабатывают в Инстаграме, имея миллионы подписчиков. Про его отдых в Англии или командировку туда не писали ничего, так что вряд ли это Англия, хотя кто его знает. Ивашов поделился своими мыслями с Ритой, и она нашла его объяснения разумными. — Тогда, — весело сказала девушка, украшая бутерброды петрушкой и укропом, — смотрим интернет. Но сначала поедим. Я ужасно проголодалась. Хорошо, что в твоем холодильнике нашлось хотя бы что-то. Обычно у холостяков там мышь повесилась. — Хорошо знаешь холодильники холостяков. Сергей попытался улыбнуться, но снова скривился от боли. — Не так, чтобы очень, — усмехнулась девушка. — Иногда после игры заходим к кому-нибудь в гости. Наши геокешеры почти все холостяки. Ивашуу стало неловко за свое замечание. — Извини. Он развел руками, глядя на бутерброды. — Как красиво ты их украсила! Я никогда бы так не смог. Она села на стул и взяла бутерброд с сыром и помидорами. — Ну, давай же скорее есть. Он последовал ее примеру, приоткрыл рот, чтобы надкусить хлеб, и снова сморщился. — Оказывается, эти дебилы почти лишили меня возможности есть. — Постарайся хотя бы понемножку. Рита расправлялась с бутербродами с немыслимой быстротой. — Мне не терпится решить твою головоломку. Он еще пытался есть, когда девушка побежала к ноутбуку, стоявшему в его комнате. — Ура! — послышался ее радостный возглас. — Я нашла одно из недостающих звеньев — Герим — это Крым по-тюркски. Адвокат отметил про себя, что Крым — подходящее для поиска места. Отец бывал там несколько раз в году. Сергей не вспомнил об этом только потому, что Крым все же не экзотическая страна, хотя кто знает. Теперь посмотрим, есть ли в Крыму Стоунхендж. Ее тонкие пальцы забегали по клавиатуре. Смотри, есть и не один. Это места, где располагаются Крымские Менгиры. Здесь сказано, что первонаперво это храм Солнца. Никто не может сказать, когда и как он возник. Она кашлянула и начала читать. Ученые-геологи полагают, что это результат разрушения горы, а в фигуру, напоминающую каменный цветок, камни улеглись случайным образом. Мистики же видят тут едва ли не инопланетную обсерваторию, сравнивают его со Стоунхенджем в Англии, и заявляет, что сюда притекает постоянный поток космической энергии. Еще его называют местом силы. Ее пальцы снова застучали по клавишам. — Есть еще Бокчисарайский Менгир, — заметила Рита. — Ясное дело, он находится недалеко от крымского города Бокчисарая. Тоже, как тут пишут, место силы, однако, я думаю, это нам не подходит. — Почему же? — удивился Сергей. — Потому что На твоей так называемой карте есть слово «храм», — констатировала девушка и откинула с олба непослушную прядь волос. Только сейчас Сергей обратил внимание, насколько красивы волосы Риты и сине-черные, густые, вьющиеся. Идем дальше. А вот этот, Стоунхендж, думаю, подойдет. Есть в Крыму село богатое, а в нем развалины древнего армянского храма, Она проворно листала статью о местах силы. И это подойдет старый храм Христа Спасителя на горе Сатера. Эта гора находится на горном массиве Бойко, в нескольких километрах от села Богатырь Бахчисарайского района Крыма. Вот, пожалуй, и все, что нам выдал интернет. Честно говоря, не знаю, почему твой родственник приписал сюда фразу «И дольше века длится день». Может быть, все разъяснится позже?» Она вскинула на него свои жгучие глаза. «Если ты готов пуститься в дорогу, чтобы отыскать сокровища, якобы спрятанные в одном из этих мест, я могу составить тебе компанию». «Но у тебя сессия?» Ивашов растерялся под ее напором. «Эта девица не дает ему времени на размышления. И вообще, он хочет искать то, что оставил ему отец, именно с ней?» «О сессии можешь не беспокоиться, — отрезала Рита». Я все сдала досрочно и теперь свободна. И я готова дать тебе время на размышления. Подумать, приятна ли тебе моя компания. — Кроме этого, мне нужно еще кое о чем подумать, — вздохнул Сергей. — Тебе хорошо, если ты можешь вот так сорваться и уехать. А я адвокат. Мне нужно закончить все дела. Рита стала опустив глаза, боясь встретиться с Сергеем взглядом. Он понимал, что ей неприятны его объяснения, — Но чего же она хочет? Чтобы он пустился в путь с человеком, которого знает всего несколько часов? — Мне пора, — сказала она и быстро шагнула в прихожую. Он бросился за ней. — Подожди, давай обменяемся телефонами. Прошу тебя все время быть на связи. Возможно, я буду готов к поездке через несколько дней. Она кивнула. — Твой телефон мне не нужен, а номер моего? Из кармана запачканных джинсов — Рита извлекла замусоленную визитку. — Вот, держи. Если понадоблюсь, звони. Она исчезла, будто растворилась в темноте подъезда, а Сергей, присев на диван, принялся думать, как поступать дальше. Ехать с незнакомой девчонкой, которая даже не нравилась ему, не хотелось. С большим удовольствием он взял бы с собой Марину, но для начала ее следовало пригласить в ресторан, немного повстречаться, а потом уже предлагать поездку. В противном случае она вряд ли согласится. А вообще, стоит ли брать с собой кого-нибудь, если это касается только его? Что если? Резкий, как выстрел, звонок городского телефона вклинился в его мысли, сбросил с дивана. Ивашов не без дрожи в руках нажал кнопку. Слушаю. Тот же металлический голос противно ударил по барабанным перепонкам. Сегодня в баре — С вами произошла неприятная история. Не правда ли вам бы не хотелось ее продолжения? Незнакомец хихикнул. — Эти ребята под наркотиками способны еще и не так отделать. Но у меня есть профессионалы. Они станут убивать вас медленно, мучительно. — Что вы хотите? — прошептал Сергей разбитыми губами. — Мы уверены на все сто процентов, что карта у вас, — продолжал мужчина. Зря вы упрямитесь. Если через два дня вы не принесете ее в указанное место, пожалеете. Я повторяю, что мои ребята умеют выбивать информацию. Он вздохнул, будто неожиданно пожалев собеседника. Итак, я позвоню вам через два дня. Не вздумайте сбежать. Это будет самая большая глупость в вашей жизни. Он отключился, и Сергей, сжав голову руками, снова задумался. — Да, Рита права в одном — необходимо ехать в Крым. О том, чтобы отдать карту, если шифр отца они называли картой, этим проходимцам не могло быть и речи. — Да, нужно заканчивать дела и собираться в дорогу. Он встал, застонав, израненные ноги болели, и вдруг стукнул себя по лбу. Как же он мог забыть о том, что вышел из отделения под подписку о невыезде? Нужно было ехать Прокопчуков, правдами и неправдами вымаливать у него разрешение отлучиться. Впрочем, если экспертиза ничего не показала, он имеет право на свободное перемещение. Сергей взглянул на часы, висевшие на стене, еще старые, бабушкины, которые когда-то мама подарила ей на юбилей. Надо же, бабуля много болела, считая каждый день скорая стояла под окнами. Сердечные приступы, но прожила до восьмидесяти, а мама никогда не была на больничном, и вот тебе. Часы, несмотря на солидный срок, шли исправно и прекрасно показывали время. Вот и сейчас Большая Стрелка приближалась к шести, возвещая о том, что рабочий день заканчивался, однако это не остановило Ивашова. В полиции рабочий день ограничений не имеет, Преступники никогда не думают о том, чтобы те, кто станет ловить его, вовремя уходили домой. Ивашов решил проехаться до отдела и попробовать найти Прокопчука. Вдруг повезет. Однако, чтобы не только уповать на везение, он открыл створку одного из шкафов и вытащил довольно увесистую пачку денег.